сто ш е с т ь д е с я т апрель д в а д ц а т е увиденный момент пробуждения ветви покрытые виноградом и и с ч е з н у в ш и е как только мигнули глаза показывает что предметы тонкого мира в своем виде весьма реальны имеют окраску и форму и по внешности мало отличаются от предметов плотного мира только плотности обычной и полного веса они не имеют И обычным земным зрением не улавливается. Реальность тонкого мира для развоплощенных столь же очевидна, как плотная для воплощенных. Не туманный, расплывчатое нечто, но яркий, красочный мир еще более впечатляющий, чем земной. Вот к этому и надо готовиться при переходе великих границ. Сны не дают полного представления о том мире, ибо слишком неустойчиво. Но иногда и они производят весьма сильное впечатление на сновидца. Все, что увидит человек на земле, запечатлено в тонком мире плюс собственные тонкие формы того мира, не запечатленные в плотном мире. Там человек обычно видит то, на что устремлено его сознание и мысли, и что со звучно с окружающим его внутренним миром и видит сквозь свою ауру. Расширенное сознание устремлено к прекрасному. видит прекрасный расширенный мир. Пределы видения являются с о б с т в е н н ы е м ы с л и только они ограничивают горизонт видимости. Сам по себе надземный мир беспределен.